закричал ямщик: «Беда, Буран, капитанская дочка!» И судимы были мертвы по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Часть первая. Велик был год и страшен год по Рождестве Христовым. 1918 от начала же революции Второй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 в маленькую церковь Николая Доброго, что на взвозе. Когда отпевали мать, был май. Вишенные деревья и акации наглухо залепили стрельчатые окна. Отец Александр от печали и смущения спотыкающийся блестел и искрился у золотеньких огней. И диакон, лиловый лицом и весь ковано-золотой до самых носков сапог, скрипящих на ранту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 Много лет до смерти в доме номер тринадцать по Алексеевскому спуску израстцовая печка в столовой грела и растила Еленку маленькую, Алексея старшего и совсем крошечного Николку, как часто читался упышущий жаром израстцовой площади Саардамский плотник. Часы играли гавод, и всегда в конце декабря пахло хвоей, и разноцветный парафин горел на зеленых ветвях. В ответ бронзовым сговотом, что стоят в спальне матери, а ныне Еленки, били в столовой черные стенные башенным боем. Покупал их отец давно, когда женщины носили смешные, пузырчатые у плеч рукава. Такие рукава исчезли, время мелькнуло, как искра. Умер отец-профессор.